Глава 17. Вы, госпожа Элизабет магвайер Я, госпожа Елизавета Лаврова. Мы стояли друг напротив друга. Это странная психованная тетка, которая упорно называла меня чужим именем, и, соответственно, я. Все началось с мелочи. Поутру, проснувшись, приняв все необходимые процедуры, горе-адептка собрала тетрады, карандаши, ручки из своего рыжего толстого кота, а затем направилась к учебному корпусу. Ричард очень удобно устроился на моем плече, вцепившись когтями всех четырех лап за ткань платья. Со стороны смотрелось, будто на шею мне забрался не кот, а здоровенный заросший попугай. «Пешком мне? Ножками? Лапками?» лизи я сильно вымотан. Понимаешь, бесконечный стресс который день, а ведь жизнь была так прекрасна. Ел, спал, ворвал еду у поварихи, но потом явилась ты, и все полетело вверх тормашками». «Ага, конечно, нашел крайнюю». Я зашла в учебный корпус и принялась изучать все на попадавшиеся на дороге двери в поисках таблички «Секретарь». Надо признать, адепты таращились на меня как на нечто крайне удивительное. Естественно, только последний глупец не был в курсе, кто именно стал причиной вчерашнего переполоха. Ровно как и не было тайной появления Феникса, представительницы расы, которой не существует много лет. «Слушай, чего они так смотрят?» «Ты звезда, малышка. Конечно, смотрит. Погоди, еще начнут подкатывать. Девица, чтоб подружиться. Парни, чтоб... Ну, ты понимаешь». Наконец, нужно кабинет был найден. Табличка действительно имелась и выглядела, кстати, будто внутри трудится не секретарь, а как минимум заместитель министра. Золотая, с узорным тиснением. Она более соответствовала человеку с высоким статусом, чем обычному делу производителю. «Здравствуйте». Дама, сидящая за столом, предполагаю, та самая Рита, упомянутая ректором, подняла взгляд, посмотрела на меня, а потом снова уставила свои бумажки, которые она с умным видом перебирала. «Извините, кашлянув пару раз кулак, а это, как известно, расхожий жест, привлекающий внимание, я подошла ближе». «Элизабет Магуайр?» Мы с Ричардом оглянулись одновременно в поисках неведомой особой, чьё имя произнесла секретарь. «Лорд ректор велел взять у вас расписание. Я лизи «Нет». Дамочка прямо покачала головой. «Ты Элизабет магвайер «Так, разговор не складывается, окей. Просто дайте расписание. Вряд ли очень много учащихся сегодня должны были прийти за индивидуальным планом занятий». «Я должна отдать его Элизабет магвайер Меня стало накрывать пока еще легкое раздражение. Она чокнутая или издевается? «Вы должны отдать его мне». «Неужели?» Секретарь отрывалась от бумаг и с насмешкой посмотрела на нашу пару. Я, деточка, лично тебе ничего не должна. А вот ректор – да. Он просил вручить новой адепткой Академии госпожа Магуайр ее расписание. «Да согласись ты с этой стервой», – прошепел мне в ухо Ричард, изображая вид, будто усаживается поудобнее и чего-то там параллельно мяукает. «С чего бы? Не собираюсь отзываться на имя, которое моим не является. Вообще, если что, я Елизавета. То, что все поголовно начали звать меня лизи Да, не шло, но тут ты погляди уже, и фамилию сочинили. Прямая ослица. Фыркнул кот, опять же, слишком тихо, чтобы секретарь его услышала, поэтому для нее все выглядело так, будто я говорю сама с собой. Расписание. Сделала еще шаг к столу и притянула руку. Элизабет Магуайер? Тетка, похоже, решила пойти на принцип. Елизавета Лаврова. Нет уж, это к сегодня уступлю в одном, завтра в другом, а там, глядишь, вообще на шею сядут. Один рыжий тип, кстати, там неплохо устроился. Секретарь взрыгнула злыми глазами, потом поднялась на ноги, обошла свое рабочее место и застыла напротив, сложив руки на груди. Ей, судя по всему, не меньше моего, попала вожжа под хвост. «Отдам, когда признаете, что вы госпожа Элизабет Магуайр». Ее голос источал яд, который, будь он материален, убивал бы просто одним своим видом. «Но только не забудьте, через несколько минут начнутся занятия, а вы понятия не имеете, куда вам идти». То есть, не явившись вовремя, нарушите устав. Ай-яй-яй. Последует наказание, лишение выходных за счет работы на благо Академии. Судя по тому, что Ричард рассказывал об этой Рите, ее, похоже, переклинило от мысли, будто есть хотя бы один человек, который не боится, которому трижды плевать на страшного, строгого, злого секретаря. Да? Жалость какая. Я изобразила на лице куриную жопку, сложив губы трубочкой. Предполагалось, что это означает крайнюю степень расстройства. «Ах, нет, вру безбожно. Мне эти выходные даром не нужны. Все равно никого не знаю, идти некуда. Можете подавиться своим расписанием. Сама разберусь». Развернувшись, вышла из кабинета. Конечно же, дверью напоследок хлопнула так, что посыпалась штукатурка с потолка или чем там они их красят в этом мире. «Вот что то уперлась?» Ричард соскочил, наконец, с уставших от его тяжести плеч и сел домиком, задрав морду, чтобы видеть мое лицо. «Я ничего. Это она че. Ясно?» «Дрессируют меня?» «Ну, так не выйдет. Пойдем искать». «Кого?» Вопрос кота прилетел уже мне в спину, потому что я направилась по коридору к ближайшим помещениям. Буду просто заглядывать в каждое и спрашивать, не ждут ли меня там. «Никого, а что? Торопись, нам нужно попасть на занятие Ректор появился в коридоре, выйдя прямо из помутневшего бегущего волнами воздуха, когда мной были сорваны занятия в пятом по счету кабинете. Я просто открывала дверь, громко здоровалась, а потом задавала вопрос, в ответ на который преподаватели, впав в состояние ступора, мочали что-то невразумительное. «Здравствуйте! Я вам нужна? Только хорошо подумайте. Вдруг не нужна? Скажете, будто нужна? Выйдет ерунда тогда!» Адепты хлопали глазами, явно имея огромное желание спросить, «А что, так можно было?» Преподаватели терялись, конечно, они сразу понимали, кто я такая, ибо большинство из них видели меня лично буквально не так давно во дворе академии, когда по нему считались умертвые. Но мое появление вгоняло бедолаг в стресс. Раз пришла сама, значит, это не просто так. Но почему нет информации у них? А вдруг это какая-то проверка? Вот такие мысли титрами бежали по их лицам. Тут же истерично хватались списки, лежащие на кафедре. Предполагаю, это перечень студентов. Потом, не найдя моего имени, следовало сумбурная «нет» или «да». А как вы думаете? А вы как думаете? Кто вам сказал прийти именно сюда?» В общем, только на пятой открытой двери кто-то из преподавателей догадался связаться с ректором. «Лиззи!» – протянул красавица, заставляя девичье сердце волнительно биться. «Знаете, когда в мои ментальные щиты принялись истерично долбиться коллеги, подумал, что-то случилось. К примеру, нерадиового адепта разорвало при перемещении или, опять же, заклятие сработало неправильно. Запамятовал, представляете, что теперь у нас есть «вы», А там, где вы, не поверите, обязательно происходит что-то крайне удивительное. Почему же не поверю, лорд-ректор? Я скромно потупила взгляд, из-под тяжка разглядывая Эдварда. Господи, да чего же он хорош, потрясающе хорош. Чувствуется в нем сила, настоящая, мужская. Обычно красивые, привлекательные парни, несколько инфантильны. Тут же хочется подойти, упасть в его объятия и произнести какую-нибудь фразу из фильмов для взрослых, типа... «Возьми меня, обладай мной, я твоя детка». И что же, на этот раз? Ректор, даже приблизительно не представляя, какой разврат творится в моих фантазиях, оказался рядом два шага, затем стал напротив, сложив руки за спиной. «Ничего особенного, ищу свою аудиторию, испытываю сильное рвение к учебе», похлопала глазами для достоверности, типа «вот какая хорошая девочка». «Так, и? Вы не умеете читать? Вроде бы умели еще вчера. Отказала память?» «Давайте, накидывайте варианты своего странного поведения. Моя фантазия больше не может ничего предположить». Эдвард слегка склонил голову на бок и теперь смотрел мне в глаза своим умопомрачительным, затягивающим в омут темным взглядом. «Ох, лорд-ректор, понимаете, я так сильно хотела учиться, но...» В этот момент вдалеке хлопнула дверь, по коридору мелко застучали каблучки. «К нам торопилась Рита, которая, подобрав подол платья, мчалась на спасение своей репутации». Видимо, стерва поняла, сейчас вся вина будет свалена на нее. Конечно, я так и планировала поступить, ибо нечего вести себя как стерва. Эдвард, что вы здесь делаете? Учитывая возраст, тетя подскочила к ректору, но еще минут пять энергично дышала, чуть ли не с хрипом, стараясь прийти в норму. Сам хотел бы задать вопрос вам всем, что я здесь делаю? Эвенхолл строго свел бровь, сверкая глазами, то на меня, то на секретаря. Преподаватели в момент появления начальства, высунувшие головы из своих аудиторий, осторожно попятились назад. Но так как за каждым из них выстроилась живая стенка не менее любопытных адептов, то выходило это не очень удачно. «Она не дала мне расписание я обвиняюще ткнула пальцем в секретаря, а потом надула губы, тщательно выдавливая слезу, которая вот ведь сволочь категорично отказывалась выдавливаться. «О-о-о!» тетя буквально задохнулась от возмущения, демонстрируя, сколь сильно ее взволновала творящаяся несправедливость. «Эдвард, это клевета! Вы сказали, будто придет Элизабет Магуайр, но девица заявила, что ее зовут иначе». «Так...» — ректор посмотрел на меня, помолчал. Взгляд его выражал крайнюю степень раздражения, потаенный желание стукнуть бестолковую адептку по лбу. Даром, что единственный феникс. «Знаете, Лиззи...» Версия Риты кажется мне очень даже правдоподобной. Похожа на вас, знаете ли. Чем не устроило имя? Буквально сегодня утром специальным приказом императора вам было присвоено, а если говорить более точно, возвращено то, что дано правом крови. Земля, ранее принадлежавшая Фениксам. Их столица. Теперь она является вашей водчиной, ибо, судя по предварительным данным, вы член королевской семьи. Отсюда и фамилия. Замок принца носит это название – магвайр Тишину, воцарившуюся после слов ректора, нарушил громкий смачный шлепок, Ричард, морда которого выглядела не менее ошалевшей, чем мое лицо, плюхнулся на свой упитанный зад.